Глава пятая. Подкупить нижние чины крепости, благодаря средствам, доставленным моим несравненным другом, сговориться с узником, жаждущим свободы не менее меня, сильным ударом кулака свалить одного надзирателя, толкнуть ногой другого, ранить шпагой третьего, затем сделать страшный прыжок на дно обрыва, Толкнуть нерешительного друга, который вывихнул себе ногу, падая, поднять его, взвалить себе на плечи и бежать таким образом с четверть часа, переправиться через Нейс по пояс в воде при страшном тумане, потом бежать на другом берегу, идти всю ночь, всю ужасную ночь, заблудиться, упасть в снег около какой-то неизвестной горы, и услышать, как бьет четыре часа утра на часах гладца, то есть даром потерять время и снова очутиться в стенах города на рассвете, собраться с духом, зайти к мужику, отнять у него двух лошадей, приставив в горлу дуло пистолета и бежать без оглядки, куда глаза глядят, наконец, вырваться на свободу, благодаря тысяче хитростей, страданиям, страху, утомлению. Затем дотащиться без денег, без одежды и почти без хлеба до чужой страны. Чувствовать себя свободным после приговора к вечному, беспощадному заточению. Думать о своем обожаемом друге. Повторять себе, что эта новость обрадует ее. Изобретать много чудных и смелых планов, чтобы приблизиться к ней. Все это сделало меня... Счастливее даже Фридриха Прусского, самым счастливым человеком в мире, любимцем проведения. Таково было приблизительно содержание письма молодого Фридриха Тренка принцессе Амалии. Лёгкость, с которой госпожа Клейст прочла его, доказала удивленной и тронутой парпарине, что этот способ корреспонденции был им хорошо знаком. Письмо оканчивалось следующим постскриптумом. «Особа, которая вручит вам это письмо, настолько достойна доверия, насколько другие не стоят его. Вы можете довериться ей без опасения и передать ей все депеши ко мне. Граф Сен-Жермен поможет доставить их. Но необходимо, чтобы этот граф не слышал ни слова о вас. Я ему вполне верю. Пусть он считает меня влюбленным. В сеньору Парпарину, хотя этого и нет, я всегда чувствовал к ней только спокойную и чистую дружбу. Пусть ни одно облако не омрачает чела моего обожаемого кумира. Я дышу только для неё, и лучше согласился бы умереть, чем обмануть ее. Пока госпожа Клейст громко разбирала постскриптум, подчеркивая каждое слово, принцесса Амалия внимательно наблюдала за лицом Парпарины, стараясь уловить на нем выражение горя, унижения и злобы. Ангельская безмятежность этого благородного личика окончательно успокоила ее, и она снова стала горячо ласкать ее, повторяя «А я-то тебя подозревала, бедное мое дитя! Ты не знаешь, как я ревновала, ненавидела и проклинала тебя! Я желала, чтобы ты была некрасивой и злой актрисой». Я боялась, что ты чересчур добра и прекрасна. А все потому, что мой брат, опасаясь сношений с тобой, нарочно предлагал привести тебя на мои концерты, предварительно внушив мне, что ты была в Вене любовницей и кумиром Тренка. Он сумел найти способ отдалить тебя навек, и я этому верила. А между тем ты подвергалась большой опасности, чтобы передать мне эту счастливую весть». «Значит, ты не любишь короля?» «Ах, ты хорошо делаешь! Нет человека злее и развратнее его!» «О, принцесса, принцесса!» Сказала госпожа Клейст, испуганная откровенностью принцессы. «Каким опасностям вы могли бы подвергнуться сами, если бы сеньора не была ангелом самоотвержения и храбрости?» «Это правда. Я в таком состоянии. Кажется, я потеряла голову. закрой хорошенько двери Клейст, и посмотри не подслушивает ли нас кто нибудь в передней что касается да нее прибавила принцесса указывая на парпарину погляди ка на ее лицо и скажи можно ли в ней сомневаться нет нет я вовсе не так неосторожна не думайте дорогая парпарина что я откровенно с вами необдуманна и что я буду раскаиваться когда немного успокоюсь у меня верное чутье дитя мое. «Мой глаз никогда меня не обманывает. Это у нас в роду, но мой брат в этом отношении ниже меня». «Нет, вы не обманете меня. Я это вижу и чувствую. Вы не захотите обмануть женщину, поглощенную несчастной любовью, которая принесла столько страданий, столько невероятных мук». То, принцесса никогда, — сказала Парпарина, опускаясь перед ней на колени — и как бы призывая Бога свидетелем своей клятвы. не вас, ни господина Тренка, спасшего мне жизнь, и никого на свете». «Он спас тебе жизнь?» «Я уверена, он спас ее многим. Он такой храбрый, добрый, красивый. Не правда ли он красив?» «Но, вероятно, ты мало смотрела на него, а то ты непременно влюбилась бы, а ведь ты не влюблена». Потом ты мне расскажешь, как вы познакомились и как он спас тебе жизнь. Теперь же я ничего не могу слушать. Я должна говорить. Мое сердце переполнено. Так давно оно у меня чахнет в груди. Наконец я могу говорить. Много говорить. Оставь меня в покое. Клесть я должна выразить мою радость. Только закройте двери, сторожите, оберегайте меня». «Сжальтесь надо мной, друзья мои! Я так счастлива!» И принцесса залилась слезами. «Знаешь ли...» — продолжала она через несколько минут с непреодолимым волнением и голосом, прерывающимся от слез. «Он мне понравился с первого дня нашей встречи. Ему было тогда восемнадцать лет. Он был ангельски красив, образован, честен и храбр. Меня хотели выдать за шведского короля. Как бы не так. Моя сестра Улерика плакала от досады, что я буду шведской королевой, а она останется в девушках. «Милая сестра», — сказала я ей, «можно все это прекрасно уладить. Гранды, управляющие Швецией, требуют королеву-католичку, а я не хочу менять религии. Им нужна добрая королева, беспечная, спокойная, чуждая политики». а я бы захотела властвовать. Я выскажу все свои условия перед посланниками, и ты увидишь, что завтра же они напишут королю, что ты подходишь гораздо более меня к Швеции». Я так и поступила. Моя сестра теперь шведская королева. А я с этого дня должна была притворяться в течение всей моей жизни. Барпарина, вы считаете себя актрисой? Нет. Вы даже не знаете, что значит играть роль всю жизнь. Утром, днём, вечером. Даже иногда и ночью. Ведь все окружающие за нами постоянно наблюдают, стараются нас разгадать и выдать. Я принуждена была притворяться рассерженной и огорченной, когда моя сестра моими же стараниями выманила у меня шведский престол. Я должна была представляться, что ненавижу Тренка, нахожу его глупым, Смеюсь над ним. Это в то время, когда я боготворила его. Была его любовницей, задыхалась от наслаждения и счастья, как сегодня. Увы, более чем сегодня. Но у Тренка не было моей силы воли и осторожности. Он не был принцем от рождения, не умел так притворяться и лгать, как я. Король все узнал. Но, по примеру, королей. Сделал вид, будто ничего не замечает. Затем он стал преследовать Тренка. Этот прекрасный Паш, его любимец, вдруг сделался предметом его ненависти и злости. Он осыпал его грубостями и оскорблениями. Он постоянно сажал его под арест из восьми дней на семь. Но на восьмой Тренк отдыхал в моих объятиях. Ничто не устрашало его. не приводила его в уныние. Как можно было не обожать его за такую храбрость? Король придумал послать его за границу с поручением, и когда же он отлично его выполнил, мой брат имел низость обвинить его в том, будто он выдал планы наших крепостей и военные тайны своему двоюродному брату Тренку Пандур, который находится на службе у Марии Терезии. Он изобрел таки способ не только разлучить нас вечным заточением Тренка, но и обесчестить его, заставив погибнуть от горя, злости и отчаяния в ужасной темнице. Теперь ты сама видишь, могу ли я уважать и благословлять моего брата. Его считают все великим человеком, а я считаю его чудовищем. Ах, смотри, не полюби его, девочка. он сломит тебя как ветку. Но надо притворяться. Всю жизнь надо притворяться. В этом воздухе даже дышать приходится тайком. Я делаю вид, что обожаю моего брата. Все знают, что я его возлюбленная сестра. Он всячески угождает мне. Он сам срывает для меня свои любимые вишни с деревьев Сансуси. Он лишается своего лакомства и посылает мне их. Какое тонкое внимание! Какая любезность, достойная Генриха IV и короля Рене! Но зато он губит моего любовника в подземелье. Он хочет обесчестить его в моих глазах и наказать меня за любовь к нему. Какое благородное сердце! Что за добрый брат! И как мы любим друг друга! Говоря все это, принцесса делалась все бледнее, Ее голос постепенно слабел и, наконец, оборвался. Глаза ее стали неподвижны и точно вышли из орбит. Она потеряла сознание. Испуганная парпарина помогла госпоже Клейст расшнуровать ее и снести на постель. Там она несколько очнулась и продолжала шептать бессвязные слова. «Слава Богу!» «Припадок проходит», — сказала госпожа Клейст-певица. «Я позову ее девушек, как только она придет в себя. А вы, моё милое дитя, пройдёмте в соседнюю комнату и спойте. Это необходимо для стен или, вернее, для ушей передней. А то король узнает, что вы сюда приходили. Надо же, чтобы он думал, что вы занимаетесь только музыкой с принцессой. Принцесса заболеет, это поможет ей скрыть свою радость». Пусть она делает вид, что и не подозревает о бегстве Тренка. Да и вы тоже берегитесь. Король уж все узнал без сомнения. Он будет в отвратительном настроении и всех станет подозревать. Берегитесь. И вы, и я, мы погибнем, если он откроет, что вы передали письмо принцессе. В этой стране и женщин, и мужчин отправляют в крепость. Там их забывают нарочно, и они умирают. «Теперь вы предупреждены. Я распрощаюсь с вами. Спойте, а потом тихонько уезжайте, только без всякой таинственности. Мы целую неделю не увидимся для предотвращения подозрений. Рассчитывайте на благодарность принцессы. Она щедра и умеет награждать преданность. Увы. Неужели вы думаете, что на меня действуют угрозы и обещания?» Грустно сказала Парпарина. «Я жалею вас за такие мысли». Разбитая после сильных волнений этого утра и особенно после вчерашнего припадка, тем не менее Парпарина села за рояль и стала петь. В это время дверь открылась так тихо, что она даже не заметила, и вдруг в зеркале она увидела отраженную фигуру короля подле себя. Она вздрогнула, И хотела встать, но король, прижимая свои костлявые пальцы к ее плечу, заставил ее сесть и продолжать. Она повиновалась неохотно и смущенно. Никогда не была она менее расположена петь. Никогда присутствие Фридриха так не охлаждало ее музыкального вдохновения. Вы превосходно спели, сказал король, когда она кончила свою пьесу. Парпарина с ужасом заметила, что король на цыпочках подходил во время ее пения к полуотворенной двери сестры и прислушивался. — Но я с грустью вижу, — продолжал он, — что сегодня ваш прекрасный голос слабее. Вам бы следовало отдохнуть, а не подчиняться прихоти принцессы Амалии, которая даже вас не слушает. Ее королевское высочество почувствовало себя дурно, — ответила молодая девушка — испуганная мрачным и беспокойным видом короля. Мне велено петь для ее развлечения. «Уверяю вас, это напрасный труд, она вас вовсе не слушает, а шепчется с госпожою Клейст, как ни в чем не бывало», — сухо возразил король. «Мы смело можем шептаться тоже, не тревожась о них». «Я не считаю ее болезнь серьезной. Мне кажется, ваш пол вообще очень быстро переходит из одной крайности в другую. Вчера вечером вас считали мёртвой? Кто бы мог думать, что вы здесь можете ухаживать и развлекать мою сестру на следующее утро? Потрудитесь мне сказать, каким чудом вы здесь очутились». Ошеломлённый этим вопросом, Парпарина молила небо вдохновить ее. «Совершенно случайно, Ваше Величество», ответила она, стараясь набраться храбрости. «У меня попросили сегодня эту партитуру. Я решила, что обязана доставить ее лично. Я хотела положить ноты в передние и скорее вернуться, но госпожа Клист меня заметила и позвала, так как ее высочество угодно было меня видеть вблизи. Меня заставили войти. Принцесса соблаговолела расспросить меня про некоторые пьесы. Потом ей стало нехорошо, и она приказала мне спеть, а сама легла в постель. Теперь же, надеюсь, она разрешит мне отправиться на репетицию. Еще рано», — сказал король. «Не знаю, почему вам не сидится на месте, когда я хочу беседовать с вами». «Я боюсь, что мое присутствие неуместно около вашего величества». «У вас нет здравого смысла, моя милая». «Тем более, ваше величество». вы останетесь сказал он, принуждая ее сесть к роялю и становясь против нее. И он прибавил глядя на нее не то ласково, не то пытливо. вы сказали мне правду парпарина преодолела свое отвращение к лжи она часто повторяла, что будет говорить этому ужасному человеку всегда правду о себе, но что для спасения его жертв Она сумеет солгать в случае необходимости. Она видела, что настала критическая минута. еще мгновение, и благосклонность властелина может обратиться в ярость. Она охотно пожертвовала бы собой, но судьба тренка и принцессы зависела от ее находчивости. Она призвала на помощь все искусство комедиантки и с лукавой улыбкой... выдержала орлиный взгляд короля. «Ну что же, — сказал король, — почему вы мне не отвечаете?» «Зачем, Ваше Величество, пугаете меня своим недоверием к моим словам?» «У вас совсем не испуганный вид, наоборот. Вы сегодня даже очень смелы». «Ваше Величество, обыкновенно мы боимся тех, кого ненавидим. Как же мне бояться вас?» Фридрих ощетинил свою крокодиловую броню, чтобы не растрогаться этим ответом, самым кокетливым из всех слов, сказанных ему парпариной. Он обладал редким умением переменять разговор и тотчас воспользовался своим талантом. «Отчего вы вчера вечером упали в обморок на сцене?» «Ваше Величество, напрасно вы беспокоитесь. Это моя тайна». что с вами сегодня как вы развязаны со мной я вдыхала какой то аромат из флакона и под его влиянием прониклась доверием к доброте и справедливости того кто мне послал его а вы приняли это за признание в любви сказал фридрих ледяным тоном и с циничным презрением слава богу нет ответила Парпарина с искренним движением испуга почему вы сказали слава богу потому что, Ваше Величество, никаких разговоров, кроме воинственных, не ведете ни с кем, даже с дамами, как мне известно. Вы не царица и не Мария Терезия. Какую войну я могу с вами вести? Войну льва с мошкой. Какая муха вас укусила, что вы вспомнили эту басню. Ведь мошка погубила льва своим приставанием. Вероятно, лев был ничтожный, злой и потому слабый. Я не думала о нравоучении. Но мошка была сердитая и злая. Может быть, нравоучение это к вам подходит? — Вы так полагаете, Ваше Величество? — Да. — Вы говорите неправду, Ваше Величество. Фридрих судорожно и до боли сжал руку молодой девушки. В этом странном движении была и злоба, и любовь. Парпарина осталась спокойной, и король, глядя на ее покрасневшую и опухшую руку, прибавил. «Вы неустрашимы». «Нет, Ваше Величество, просто я не притворяюсь, что боюсь, как это делают все окружающие». «Что вы хотите этим сказать? Что люди часто притворяются мертвыми, не желая быть убитыми». На вашем месте я бы не хотела, чтобы меня считали такой грозной. В кого вы влюблены? спросил король, снова меняя тему. Ни в кого, ваше величество. В таком случае, почему у вас бывают нервные припадки? Это не касается судьбы Пруссии, следовательно, и королю это неинтересно знать. Итак, вы думаете, что король говорит с вами? Я не могу этого позабыть. «А надо бы!» «Король никогда не будет с вами говорить. Вы спасли жизнь не королю». «Но здесь я не вижу барона фон Крейца. «Это упрек? Он был бы несправедлив». «Не король приходил вчера узнать о вашем здоровье, а капитан Крейтс». «Различие слишком тонкое для меня, господин капитан». «Ну так постарайтесь его запомнить». Когда я надеваю шляпу вот так, налево, то я капитан, а когда направо, то я король. Сообразуясь с этим, вы тоже будете парпариной или консуэло. Понимаю, Ваше Величество, но мне это невозможно. Ваше Величество свободны быть тем и другим, а я могу быть только одной. Вы сочиняете. Перед вашими товарищами в театре вы бы со мной так не говорили. Не надейтесь на это, ваше величество. Да что с вами приключилось сегодня? Это происходит потому, что шляпа вашего величества надета прямо, и я не знаю, с кем говорю». Под влиянием своего влечения к парпарине в эту минуту король занёс руку к шляпе и с добродушно веселым видом надел её на левое ухо. так что его грозное лицо стало смешным. Он хотел изобразить простого смертного и короля. Но вдруг он вспомнил, что его привело сюда желание узнать тайну настоятельницы Кведленбургского аббатства. Он снял шляпу резким и грустным движением. Улыбка исчезла с его уст, лоб наморщился. Он встал, говоря молодой девушке — «Останьтесь здесь, я приду за вами». И он прошел в комнату принцессы, с трепетом ожидавшей его появления. Госпожа Клейст, видя, что он беседует с Парпариной, не смела отойти от постели своей повелительницы. Она делала тщетные усилия расслышать их разговор, но комната была слишком велика, ни одно слово не доходило до нее, и она была полуживая от страха. В свою очередь Парпарина дрожала при мысли о том, что может произойти. Всегда серьёзная и почтительно откровенная с королем, она теперь пересилила себя и постаралась отвлечь его притворным макокетством от опасных расспросов. Она надеялась, что он не станет терзать свою несчастную сестру. Но Фридрих нелегко отказывался от своих намерений, и все усилия бедняжки разбились, перед его властолюбивым упрямством. Она мысленно поручила принцессу Амалию на волю Божью, так как она поняла, что король нарочно удержал ее, чтобы проверить ее слова с объяснениями, приготовленными в соседней комнате. Ее последние сомнения рассеялись при виде того, как он тщательно закрыл за собою дверь. Четверть часа прошли в мучительном ожидании, в лихорадочном волнении. Испуганная этой интригою, в которую она попала, недовольной своей ролью, Парпарина с ужасом припоминала разные намеки о возможности любви к ней короля, его смущение при виде её.